Глава двенадцатая Красная зона. Будущее непредсказуемо, и это факт. Нельзя знать, что произойдет в будущем, пока оно не наступило. Может быть, за секунду до определенного судьбой поворота вас посетит озарение, но лишь за секунду. Не ранее. Я вспоминаю дни, проведенные в Кандагаре в качестве полуофициального фотокорреспондента «Комбат and Survival. и троих канадских солдат, подорвавшихся в те дни на мине. Они не знали, что с ними случится. Дома их ждали родители и супруги, не готовые к звонку командира части, сообщившего им о гибели парней. Знаменитая Мелисса Фанк, корреспондент Canadian Broadcast Corporation, которая держалась столь важно и уверенно, не могла знать, что 16 месяцев спустя на обратном пути домой ее похитят в окрестностях Кабула и 28 дней продержат в подземелье на хлебе и воде. Энтони Малуни сотрудник британских спецслужб, который достал мне пропуск на войну, окажется заключенным в одной из самых знаменитых афганских тюрем по обвинению в мошенничестве и просрочке долговых платежей, где проведет два года. Джейсон Хоуи, фрилансер из Мустафы, сделает международную карьеру, будет продавать фотографии во все крупные издания «Фигаро Таймс» и «Нью-Йорк Таймс». И я несла по жизни собственную судьбу. Все, что было суждено, сидела где-то внутри, пряталось до поры до времени, зрело до степени неизбежности, готовясь проявиться в назначенный час. Я уехала из Афганистана, когда закончились деньги. Наверное, другой на моем месте был бы разочарован неудачей, что посетила меня на поприще фотографа. Ведь кроме единственной публикации в журнале «Афганская жизнь», мне нечем было похвастаться. Но только не я. Я не пасовала перед трудностями. Я была полна надежд, увлеченно постигала новую профессию, строила планы. Мои планы больше не были связаны с Найджелом. Наши отношения окончательно заглохли. Я нашла новую работу в ресторане Севин. Это было шикарное место, больше подходящее для Майами, с белыми кожаными диванами и белыми стенами. Клиенты не скупились ночаевые. Работа была нетрудная, бегая с подносом на четырех дюймовых шпильках я ни на день не забывала о своем кабульском опыте. Я сняла комнату в Кондо, принадлежащем девушке моего возраста, расставила повсюду сувениры, развесила по стенам фотографии Пакистана и Индии. Несколько раз в неделю, в память о тех местах, где я бывала и куда хотела вернуться, я брала уроки фотографий у местного фотографа. Он учил меня снимать, черно-белые фото и работать в фотошопе. Незадолго до Рождества мне неожиданно предложили работу на телевидении. На телевидении Багдада. Должность тележурналиста с зарплатой 4000 долларов в месяц плюс покрытие всех текущих расходов за счет компании. Невероятно, но факт. Знакомый по отелю Мустафа, иранец Эсан, прислал мне имейл, сообщая, что телекомпания в Иране ищет англоязычного корреспондента. Набрав в Гугле название компании «Пресс-ТВ», я убедилась, что у них имеется собственный приличный веб-сайт. «Пресс-ТВ» — новая компания с круглосуточным вещанием на английском языке, Финансируемая правительством Ирана, ну, что-то вроде Аль-Джазиры и CNN International. Подобно Аль-Джазире, они нанимали западных репортеров для работы на камеру. Собственные корреспонденты уже имелись в Нью-Йорке, Лондоне, Бейруте и Москве. В течение нескольких недель я вела переписку и телефонные переговоры с продюсером. На работе я часто думала, каково это – жить в Багдаде. У меня не было четкого представления о моих работодателях. Я знала, что в Иране правят исламисты, и у них большие проблемы с правами человека. Но я в свое время много общалась с Эсаном, молодым, умным иранцем, полным надежд на перемены у него на родине. Он жил в Тегеране, и рассказывал, как много среди его знакомых рафинированных, свободных людей, которые пишут стихи, посещают подпольные ночные клубы и отличаются широкими взглядами. Когда я поинтересовалась у продюсера, существует ли у телекомпании определенная точка зрения, продиктованная спонсором, она ответила отрицательно. Мол, прес — независимая компания — и ратует за объективность. Этого мне было достаточно. Зарплата, работа на телевидении, жизнь в такой стране, как Ирак, что может быть увлекательнее? Отбросив последние сомнения, я начала собираться в дорогу. Мама помогла мне упаковать вещи и отвезла меня в аэропорт. Она даже не пыталась отговаривать меня. Она давно поняла, что это бесполезно. Я прилетела в Багдад в конце января 2008 года. Пресс-ТВ сняла мне номер в огромном отеле «Палестина» плюс второй номер под рабочий кабинет. Отель, построенный в 80-х годах прошлого века, без сомнений считался в свое время шикарным, но... За 40 лет он сильно устарел и обшарпался. В кабинете стояли несколько диванов по углам, холодильник и столы с видеомониторами и кассетными проигрывателями. Вся аппаратура была хоть и древняя, но в полной исправности и готовности для работы. Мне представили моего координирующего продюсера Энас. Это была пухлая уроженка Ирака, с широко поставленными карими глазами и крашенными рыжими волосами длиной до плеч. Затем у меня состоялся телефонный разговор с мистером Надьяфи, новостным директором из Тегерана, моим непосредственным начальником. По красоте Багдад значительно уступает Кабулу, окруженному фантастическими лунообразными холмами. Тут такие же такси и пробки на дорогах, как во всех больших городах, где мне доводилось бывать. Тот же зловонный смог. Здесь золотой вечерний свет и широколистные пальмы, как в Дамаске, Бейруте и Амане. А еще КПК, бетонные блоки и высоченные стены из мешков с песком на каждом шагу. Сквозь безликие квадратные коробки домов и плоский песчаный горизонт трудно рассмотреть славное прошлое города, каким бы волшебным оно ни было, те реки меда и молока, что здесь когда-то протекали. Багдад, казалось, больше других городов пострадал от войны. Под окнами моего номера в отеле «Палестина» был транспортный круг, и призрачная мечеть с куполом-лампочкой. На этой площади под названием Парадис-сквер еще пять лет назад стояла огромная статуя Саддама Хусейна, которую снес американский танк. В соседнем квартале протекала река Тигр, вялая, грязная, несудоходная. Среди постояльцев отеля «Палестина» почти не было европейцев, и американцев. Тут вообще было мало людей. Правда, из отеля вел вещание телевизионный канал Аль-Хурра, передающий информацию о политике США на арабском, но почти все сотрудники жили в Багдаде и на ночь расходились по домам. А в остальном 18-этажный отель был пуст, и я догадывалась о причинах. При такой высоте Он представлял собой удобную мишень для обстрелов. В первую ночь я лежала без сна, слушая дробные автоматные очереди и рев сирен за окном. Мне было страшно еще и потому, что я пыталась прыгнуть выше головы. Мне предстояло многому научиться. Во время своих лихорадочных сборов я скачала в интернете руководство по Тележурналистики, своеобразный телерепортаж для чайников, и несколько раз простудировала его от корки до корки. В Дамаске, где провела неделю в ожидании иракской визы, я начала читать толстенную книгу Роберта Фиска Великая война цивилизаций. Покорение Ближнего Востока. И поняла, что почти ничего не знаю. Вечерами, сидя у себя в номере, я трудилась над понижением регистра моего голоса, превращая высокое девичье сопрано в суровый репортерский альт. Энас, координатор и переводчик, стала моей подругой. Ей было около 35 лет, у нее была широкая улыбка и полная сумка конфет, что помогало ей легко завести разговор с кем угодно. В свободное время мы ходили по магазинам, покупали головные платки и пили сок в барах на рынке Карада. Еще мы гуляли по разбитой набережной Абу-Навас, на восточном берегу Тигра, куда до недавнего времени вход гражданским был запрещен. И нас рассказывала, что до войны здесь было самое оживленное место в городе. Прогуливались парочки, Работали богемные галереи, рыбные рестораны, где подавали холодное пиво. Теперь все было закрыто. Лишь в стенах чернили пулевые пробоины. В парке, заросшем сорной травой, вечером появлялись дети. Они приходили играть на площадках, установленных здесь на деньги европейских благотворительных фондов. Энас была мусульманкой, но платок надевала по настроению, и не молилась пять раз в день. Никто из знакомых иракцев, ни сотрудники канала «Алхурра», ни оператор, с которым мы работали, не молился так часто. Они были такие же мусульмане, как и мои друзья дома, христиане. Они отмечали главные праздники, посещали мечеть по пятницам, и каждый имел собственные отношения с Аллахом. Да, Они искали поддержки в Коране, но были против радикального ислама, как и все здравомыслящие люди. Они разделяли мнение, что войну начали радикальные группировки внутри суннитов и шиитов, чем воспользовались иностранные государства, заинтересованные в иракской нефти. Возможно, работа в иранской компании была не совсем то, чего хотела и нас. Но она Мне подавала виду. Утром она тихо напивая готовила нам крепкий чай и затем зачитывала по блокноту план работ на день. Ирак оккупировал Иран в 1980 году, когда и нас была еще ребенком. Война продолжалась 8 лет, унеся жизни полумиллиона иракцев. Победы никто не добился, но с тех пор Соседи относились друг к другу с неприязнью. Понятно, что многие иракцы ненавидели Иран. Мне встречались люди, которые отказывались давать интервью, узнав, что я представляю иранское телевидение. «Простите», — сказал один торговец на рынке. «Я хоть и не хочу, чтобы вас ругало начальство, но поймите, Иран нам принес много горя». Очень скоро я поняла, что являюсь частью пропагандистской машины. Я, Энас и оператор ездили по стране, делали репортажи о бездомных детях, раненых мирных жителях, о перемирии, которое мало чем отличалось от военных действий. А мистер Надьяфи редактировал отснятый материал так, чтобы выставить американских солдат и политику США в наихудшем свете. Согласно текстам, которые он для меня писал, любое упоминание о войне должно было сопровождаться фразами «американская оккупация» или «американское вторжение». Коран всегда был священный Коран. Нам не единожды приходилось выезжать в Шадр-Сити, почти полностью разрушенный и опасный район, где случались стычки между армией Махди и американскими войсками. Когда я попросила мистера Надьяфи нанять нам с ЭНАС охранника, он ответил отказом. Во мне крепло чувство, что меня попросту используют. Вечером я звонила по скайпу маме, жадно вслушивая свое голос, ловя знакомые интонации, Особенно, когда бывало страшно. Ее очень встревожило мое признание, что босс скупится на деньги для охранника. И она просила меня скорее сменить работу. Я стала изучать в интернете репортажи крупных багдадских тележурналистов, рассматривать работы известных фотографов, надеясь перенять что-то полезное, уяснить, что они освещают и как они это делают. Я рассылала... Резюме в канадские газеты а главного редактора нашей местной Реддир адвокат я уломала дать мне еженедельную колонку. Он обещал мне 35 долларов за статью и 25 за каждую фотографию. Когда одиночество меня окончательно добило, я вместе с офисом перебралась в отель Хамра, находящийся среди жилых домов в двух милях от Палестины. Народу было там куда больше. Журналисты, иностранные спецы всех мастей, в основном из Европы и США. Одни каждый день уезжали на работу, другие сидели в номерах безвылазно. Отель «Хамра» имел форму полукруга. Балконы выходили во внутренний двор с бассейном и пластиковыми шезлонгами. В баре на первом этаже продавали пиво Найнекен и ливанское вино, а в ресторане готовили блюда местной кухни. Гостиничный комплекс, который помимо основного включал еще два здания, причем в одном находилось бюро Вашингтон-Пост, был защищен высокой стеной. В отеле жили сотрудники Лос-Анджелес Таймс, NBC News, USA Today и других компаний. Вечером постояльцы собирались у бассейна с бутылками бомбейского джина, раздобытого у военных. Горничные расставляли столики. Официанты приносили стаканы, лед, пиво, вино и еду из ресторана. В один из первых вечеров в Хамре я приоделась и тоже вышла к бассейну, заказала пиво, пытаясь сделать вид, что я не хуже других. Все журналисты вокруг говорили о работе кто с кем встречался, у кого брал интервью или договорился об интервью на следующей неделе. Меня захлестнула волна радостного возбуждения. Наконец-то я среди людей, у которых есть чему поучиться. Я подошла к группе парней у одного столика и сказала «Привет, я Аманда». Они все заулыбались и пожали мне руку, как коллеги, товарищи. На вид им было лет по тридцать. Как здорово! А потом один из них спросил, где я работаю. «Пресс-ТВ». «А что это?» «Я стала объяснять, что это иранская телекомпания, и, конечно, я планирую вскоре уволиться, как только найду другую работу». Последовало долгое пренебрежительное молчание. Свет фонарей, отражаясь в бассейне, бросал на нас зеленую репь «А вы?» — спросила я, пытаясь сместить фокус. «Вы где работаете?» Они назвали своих работодателей «все из США», «все крупные, серьезные медиакомпании». Мы поболтали еще с минуту, а потом они под разными предлогами ушли, оставив меня одну. В первые недели в хамре Кто бы и что бы у меня не спросил, я не знала, что отвечать. Откуда я? Из маленького городка в штате Альберта, Канада. Где я закончила аспирантуру? Я вообще не училась в университете, не говоря уж об аспирантуре. Кем я работала прежде, чем приехала сюда? Хм. Никем. Все эти люди говорили на непонятном мне языке, как иностранцы. Я никогда не бывала в Вашингтоне, не знала Нью-Йорк. Я, конечно, читала сайты ведущих новостных агентств в интернете. Но мало была знакома с медиасферой США. В Багдад я попала точно так же, как попадала в другие города. Беру, Талепа, Хартум, Кабул. Но я не училась в Ейле или Колумбийском университете. Я много работала использовала любую возможность пообщаться с профессиональными журналистами, но всякий раз чувствовала себя не в своей тарелке. Не все они были снобами. Однажды я познакомилась с репортером NBC News Ричардом Энгелем. Это был привлекательный спортивный человек чуть ниже меня ростом, со слепительной улыбкой и выбритыми, как у моряка, висками. Когда настал неотвратимый момент, и я призналась, что работаю на пресс-ТВ, он отнесся к этому сочувственно и сказал, что и сам начинал как фрилансер. Впервые он приехал в Ирак в 2003 году, и из оборудования у него была одноручная видеокамера. А теперь, по прошествии пяти лет, он, ведущий тележурналист на NBC News, Вскоре я узнала, что его назначили иностранным шеф-корреспондентом всего канала. «Все где-то начинают», — говорил он мне. «Воспринимайте это как первую ступень карьеры. Но только не забывайте, что нужно двигаться дальше». Месяц спустя я уволилась из пресс-ТВ и стала работать внештатным корреспондентом «Франс-24». Парижской телевизионной станции, вещающей на английском. Я сделала для них репортаж об Иракском национальном симфоническом оркестре, об иракских беженцах, возвращающихся домой, и о трудной жизни палестинских беженцев в Багдаде. И как во времена Пресс-ТВ, меня потрясали встречи с простыми иракцами. Когда я увидела усталого врача, В переполненной ранеными больницы, учительницу в Шадр-Сити, которая выметает из класса осколки оконного стекла, разбитого взрывом, братьев-сирот, продающих клинекс на улице, я не могла не чувствовать трагизма их положения. И помочь им хоть немного, донести до мира весть об этих людях, живущих среди войны, было для меня честью. Денег мне хватало лишь на самое необходимое. За каждую минуту в эфире Франс-24 перечисляла мне 1500 евро, а также я продолжала вести колонку в газете моего родного города, но почти все забирали расходы, связанные со съемками репортажей. Всякий раз нужно было нанимать водителя, переводчика, оператора, редактора, А еще три тысячи в месяц уходили на оплату номера в Хамре. У меня появился друг. Скромный американский фрилансер Дэниел, которого, как и меня, не принимала журналистская тусовка. Иногда мы вместе стояли у меня на балконе и наблюдали, как они роятся там внизу, смеются, выпивают, плавают и танцуют. Мы прозвали их «мажоры». Хотя с одной девушкой из их компании Американкой по имени Джули у меня сложились теплые отношения. Она была моей ровесницей и, как все, работала в ведущем новостном агентстве. «Знаешь», — сказала она однажды за стаканом вина, когда мы сидели у меня в номере, — «а они все на тебя слятся». «Почему?» — удивилась я, недоверчиво глядя на Джули. Я недавно вернулась из отпуска. Мы с Келли путешествовали по Португалии. Что же могло произойти в мое отсутствие? Оказалось, что один из постояльцев нашел на Ютьюбе мое видео двухмесячной давности, снятое еще во время работы на Пресс-ТВ. Я и не знала, что Пресс-ТВ выкладывает все репортажи в интернет. Джули скинула мне ссылку. Когда я открыла ее, внутри у меня все похолодело от ужаса. На экране иранский ведущий спрашивал у меня, почему ведущие западные средства массовой информации поддерживают политику Джорджа Буша, если количество погибших в Ираке американских военных перевалило за 4000 тысячи. Я стояла на раскаленной крыше пустого отеля «Палестина». У меня за спиной мирно шелестели пальмы. И я ответила ему то, что искренне считала правдой. К тому времени я не успела еще повидать иностранных журналистов. Те, что мне встречали, сработали в надежно охраняемой зеленой зоне, получая информацию на пресс-конференциях временного коалиционного правительства. А иракцы с канала «Аль-Хурра» рассказывали, как западные журналисты предпочитают поберечь жизни и здоровье, которые, согласно политике некоторых компаний, не всегда застрахованы и нанимают местных, чтобы те делали для них выездные интервью. А затем клепают сборный материал, сидя в полной безопасности у себя в офисе. «Дело в том», — говорила я репортерским голосом, над которым так упорно трудилась, что они не знают, что тут на самом деле происходит. Они живут в охраняемых, комплексах внутри зеленой зоны и по контракту не имеют права выезжать в красную зону, где сейчас нахожусь я. Боже ну кто тянул меня за язык Я представила как все мажоры собрались вокруг компьютера и на все воды высмеивают каждое мое слово. Мне стало дурно с момента своего появления в хамре я, Переживала, что никто не хочет со мной общаться, а сама дала такого маху, рассуждая о журналистах, которых тогда еще в глаза не видела. Не успев проработать в Багдаде двух месяцев, я присвоила себе право вещать с позиции мудрости и опыта по телевидению, и что самое ужасное, это теперь увековечено на Ютьюбе и доступно для просмотра всем желающим. Господи, какую чушь я несла! Может быть, не совсем по своей вине. Меня отчасти дезинформировали, но правды это не умоляло. В красной зоне полно журналистов, которые там работают и живут. Об этом я узнала позже. Казалось, на моей журналистской карьере можно ставить жирный крест. Я больше не пыталась расширить круг, профессиональных знакомств в багдаде позор тяжелым грузом лег мне на плечи я проверила баланс своего банковского счета и стала искать дешевые билеты на самолет решив что надо перебираться в другое место может быть в африку раньше успокоить нервы мне помогала дыхательная гимнастика или медитация которой я научилась в хостелах индии Но здесь это не помогало. Я зашла в тупик. Я страдала от одиночества и депрессии. И вдруг мне в почту свалилось неожиданное сообщение от Найджела. Простое дружеское письмо, где он рассказывал о себе. У него, мол, новая подруга, и они живут в Шотландии. Он работает смотрителем поместья недалеко от Глазга. Он интересовался, как у меня дела, и желал мне всего самого лучшего. В конце он написал «Держись там, детка, и береги себя». Несмотря на весть о новой подруге, его письмо меня умилило, подняло настроение, а именно в этом я и нуждалась. Мы стали переписываться, а несколько дней спустя он мне позвонил. Услышав в трубке его голос, Я едва не расплакалась. Ах, как мне не хватало таких отношений, что были когда-то у нас. Найджел вышучивал свою должность, погоду в Шотландии. За время, что минуло с нашего последнего разговора, он построил новую жизнь, но голос его звучал не слишком радостно. Непонятно, что заставило его бросить работу в газете и переехать в Шотландию, чтобы стричь кусты и как он провел последний год, но я поняла, что фотографию он забросил. В свою очередь я рассказала ему пару историй о Багдаде, давая понять, что веду захватывающую, насыщенную событиями жизнь. О том, что все вокруг меня ненавидят, я умолчала. Мы поболтали еще минут десять, и наступила пауза. Потом я не выдержала и спросила «А почему ты больше не фотографируешь? Что случилось? У тебя было столько планов?» Мне действительно хотелось знать. Отчасти во мне говорила обида. В глубине души я была возмущена тем, что именно я, которую удалось создать некое подобие мечты, придуманной нами в Эфиопии, Чувствую себя полной неудачницей. «Не знаю». Задумчиво и даже угрюмо отвечал Найджу. «Вот тут меня прорвало. Я сказала, что собираюсь купить билет в Найроби, а оттуда полечу в Сомали, что у меня есть идеи насчет сюжетов для репортажей, которые предложу директору новостей на Франц-24». У меня и впрямь были такие планы, но довольно туманные, и я впервые заговорила о них вслух. И пока я говорила, внутри раздался знакомый щелчок надежды. «Слушай, а поехали вместе?» — сказала я. «Там столько всего интересного! Ты будешь фотографировать, а я делать что-нибудь для телевидения» м м может быть», — промычал Найджел. Я положила трубку, будучи уверенной, что он не приедет. Ведь он не прилетел ко мне в Кабул, когда мы любили друг друга. А теперь почти год спустя у него новая девушка, и он, без сомнения, успел привыкнуть к комфорту и безопасности домашней жизни. Впрочем, это было неважно. Главное, что пока мы разговаривали, у меня созрело решение. Я была готова оставить Багдад. В мире журналистики есть знаменитая история о Дэне Ораторе, молодом неопытном репортере одного из второстепенных телеканалов в Хьюстоне, штат Техас. В начале 60-х, когда ужасный ураган, Несся по Мексиканскому заливу, приближаясь к острову Галфстоун, все прочие репортеры поспешили покинуть остров и укрыться на материке в своих безопасных студиях. И только Дэн Ратер стоял на мосту и ждал. И когда шторм обрушился на остров, вырывая с корнем деревья, сбрасывая крыши домов, когда огромные океанские волны бешено забились со берег, Он вел прямой репортаж с огромным риском для жизни. Тот день мог окончиться для него неудачно. Он мог быть ранен или убит во время шторма. И новость об этом пустили бы бегущей строкой, мол, такой-то и такой-то намеренно подверг себя опасности и погиб, став жертвой собственных амбиций. Но его ставка выиграла. Он уцелел. И поскольку был там, рисковал, то смог передать все события живо и осмысленно. Его карьера состоялась. Ему воздалось за то, что он предупредил тысячи зрителей, находящихся на пути урагана, о необходимости эвакуироваться в безопасное место. Он заключил долгосрочный контракт с национальной телекомпанией. После семи месяцев в Багдаде я обратила свой взор на Сомали. Причины у меня были самые прозаические. В Сомали был полный бардак. Все знали из новостей, что там, который год идет война, свирепствует голод и религиозный экстремизм. О культуре Сомали было мало что известно. Я понимала, что это враждебная к иностранцам полная и страна и что редкий репортер отважится туда поехать. Но тем лучше. У меня будет меньше конкурентов. Я смотаюсь туда ненадолго ради нескольких репортажей, прогуляюсь по краю пропасти и вернусь. Я сделаю такие репортажи, которые покупают крупные телекомпании, которые заставляют людей задумываться. Затем я займусь более серьезными вещами. Сомали может стать моим ураганом.